Страница 29, глава 2. Проблемы философии В обыденном сознании в течение многих веков существовало, да нередко встречается и в наши дни, представление, будто философия не имеет собственных реальных проблем. Не случайно символом философа был медведь, сосущий собственную лапу. К примеру, на титульном листе книги «Я. Бруккера. Критическая история философии» изданный в 40-х годах XVIII -го века, имелось такое изображение, под которым был помещен афоризм «Ипсе алимента сиби» «Сам себе пропитание». В современной философии существует целое течение, позитивизм, объявляющее проблемы философии бессмысленными, беспредметными, однако проблема философии не менее реальны, чем любой науки. Основная проблема или основной вопрос – Мировоззрение – отношение человека к миру в целом. Мировоззрение – есть общая картина мира, то есть более или менее сложная и систематизированная совокупность образов, представлений и понятий, в которые и через которую осознают мир в его целостности и единстве, а также, что самое главное, положение в этом мироздании такой его важнейшей для нас части, как человечество». Основной вопрос мировоззрения – это вопрос о взаимоотношении «мы» части и «оно» целого. Смотри, Чанашев А.Н. «Эгейская предфилософия. Москва, 1970 год, страница 44». Несмотря на то, что состав проблем и их выражение у философов разных эпох и народов различен, в них в той или иной мере есть и общее. И уже одно это обстоятельство говорит о том, что они не случайны, а порождены какими-то глубокими причинами. По Канту, 1724-1804 годы, философия является наукой о последних целях человеческого разума. Это высокое понятие сообщает философии достоинство, то есть абсолютную ценность. В сферу философии можно подвести под следующие вопросы. Первый: что я могу знать? Второй – «Что я должен делать?» Третий – «На что я смею надеяться?» Четвертый – «Что такое человек?» Трактаты и письма «Москва», 1980 год, страница 331-332. В книге Альберта Швейцера «Культура и этика», русский перевод «Москва», 1973 год, названы следующие проблемы мировоззрения. Конечен. Или бесконечен мир? В чем смысл твоей жизни? Что тебе надо в мире? Чего достигли те, кто действовал до тебя? Какое значение имело то, к чему они стремились для бесконечного мира? Что такое истина? Разрешима ли дихотомия человеческого существования? Конечности тела и бесконечности духа? В чем счастье человека? Что такое красота, любовь, героизм? и являются ли они ценностями, ради которых стоит жить. Страница 30. В современной литературе формулируются такие проблемы. Как дух соотносится с материей? Существуют ли в глубинах бытия сверхъестественные силы? Конечен или бесконечен мир? В каком направлении развивается Вселенная и имеет ли она цель в своем вечном движении? Существуют ли законы природы и общества, или человек лишь верит в них в силу своей склонности к порядку? Что такое человек и каково его место во всеобщей взаимосвязи явлений мира? Какова природа человеческого разума? Как человек познает окружающий его мир и самого себя? Что есть истина и заблуждение? Что такое добро и зло? В каком направлении и по каким законам движется история человечества, и в чем ее сокровенный смысл. Все эти и подобные им вопросы, отмечает А. Г. Спиркин, не могут не волновать каждого мыслящего человека, в какой бы сфере жизни он ни действовал. Размышляя о такого рода вопросах, человек может прийти и неизбежно приходит к определенной мировоззренческой позиции. Исходный пункт мировоззрения – неотделим от особенностей человеческого существования, от потребностей человека об осмыслении своего места в мире. Для индивида весь мир оказывается расколотом на две части, на мое я» и остальное «не я», включая природу, общество, других людей. Вопрос об отношении человека к миру является главным, основным вопросом всякого мировоззрения. С ним соотносятся другие проблемы смысла жизни, счастье, возможности личного бессмертия и тому подобное. Все эти вопросы экзистенциальные, поскольку неразрывно связаны с существованием человека, с его духовной потребностью об осмыслении мира и своего отношения к нему. В этом плане только те проблемы материального бытия составляют проблематику мировоззрения, которые неотрывны от бытия человека, без которых невозможно представление о мире в целом. Невозможно целостное видение мира и место в нем человека. Поэтому понимание жизни человека составляет важную сторону мировоззрения, а проблема человека выступает не только в явном виде, но и в неявном, во всех так называемых онтологическо-метафизических проблемах. В этом одно из отличий философского знания от естественно-научного. Если частные научные дисциплины – в ходе своего развития все более удаляется от непосредственного, обыденного опыта, то философия всегда тесно связана с ним, а значит и с теми вопросами, которые им порождаются. Ойзерман, Т. И. Проблемы историко-философской науки. Москва, 1982 год, страница 150. Страница 31. Для биологии и космологии Человек есть одно из многих явлений в ряду других, в мировоззрении же, в предметном плане, «я» оказывается равновесным «не-я». Философия, в отличие от естествознания, антропоцентрична в отмеченном отношении, и так важным источником мировоззрения и его проблем является бытие индивида, осмысление им своего существования, перспектив своего бытия истоки мировоззрения не замыкаются, однако, на индивидуальных потребностях души. Если уж каждый сознательный индивид стремится иметь мировоззрение, соответствующее его жизненному опыту, то это стремление тем более оправдано для социальных групп, классов, имеющих свой исторический опыт. Социальная группа заинтересована в идеологии, обосновывающей ее положение в мире, а не только в обществе, ее отношение к миру в целом. Для каждой социальной группы существует познавательная проблема разорванности всего мира на духовное и материальное. Развитие общественных, гуманитарных наук рождает большое количество мироводренческих проблем. Они неразрывно связаны с социальным бытием человека, с осмыслением этого бытия и человеческой деятельности. Таковы проблемы соотношения духовного и материального в жизни общества, наличия или отсутствие нравственного прогресса проблема добра и зла, проблема социальной справедливости и другие. Потребности эстетического, художественного освоения мира также дают много проблем. Центральной из них выступает проблема прекрасного. Широким источником философских проблем является естествознание и научно-технический прогресс. В науках о природе коренятся в конечном счете проблемы первоосновы мира, бесконечности, или конечности пространства проблемы субъектно объектных отношений при познании микромира и тому подобное обилие проблем мировоззрения рождаемых естествознанием побудило например эйнштейна признать что всякая физика есть метафизика таким образом главные истоки проблем мировоззрения первое индивидуально экзистенциальные второе Социально-классовые, внутринаучные, четвертые четвертое четвертое-художественно-эстетические. Страница 32. Проблема философского мировоззрения является порождением многообразных потребностей человека и детерминируется многообразной его деятельностью. Фактически любая сфера деятельности человека есть источник проблем мировоззрения, в то время как естество знания ограничено познанием неживой, и живой природы, и природного в человеческом существе. Эти проблемы не случайны, а необходимы, причем не в меньшей мере, чем проблемой физики, политэкономии или медицины. Философские проблемы возникали в прошлом, рождаются они и сейчас, особенно в социальной сфере. Много новых проблем, связанных с перспективами человеческой цивилизации, например, глобальные проблемы – требует своего глубокого осмысления со стороны философов. Для более целенаправленной, более эффективной деятельности следует четко представлять, в чем заключается специфика проблем философии, чем эти проблемы отличаются от проблем частных наук. Как и в частных науках, проблема в философии есть логическая форма познания. Понятие ⁇ проблема ⁇ родственно понятию ⁇ вопрос ⁇ точнее ⁇ проблема ⁇ Есть разновидность вопроса. Вопрос, заданный с целью проверить усвоение тех или иных правил пунктуации в немецком языке или, допустим, отдельных законов физики, есть вопрос, связанный с воспроизведением общества знания. Проблема – это вопрос, являющийся органической частью поисковой познавательной ситуации, когда имеют место поиски новых явлений, процессов, структур, законов, новой информации. Это знание о незнании и некоторое предположение о неизвестном, подлежащем раскрытию. Проблема философии, как и в частных науках, организует познавательную деятельность, направляет исследования. Проблемы бывают реальные и мнимые, вечные и приходящие, существенные и несущественные и тому подобное. Псевдопроблемами является, например, проблема вечного двигателя в естествознании и проблема первопричины философии. Существуют также реальные, но ложно поставленные проблемы. Несмотря на общность проблем философии и проблем частных наук, они имеют между собой существенное различие. В ряду характерных признаков проблем философского мировоззрения на первом месте стоит их функция выражать и представлять специфический предмет философии. Все философские проблемы спроецированы на предмет философии, его отражают и его спецификой обусловлены. Своеобразие этих проблем ⁇ это прежде всего своеобразие предмета философии. О предмете философии смотри главу третью данной книги. Страница 33. Всеобщий в системе мир человек, составляющий предмет философского познания и является предметным основанием проблем философии. Они сами всеобщие, предельные. Предельные для бытия человека, для его общей программы деятельности, для всей человеческой культуры. Проблема философского мировоззрения охватывает мир в целом, жизнь человека в целом, отношение человека к миру в целом. Более широких проблем, чем мировоззрение, по их значимости для деятельности человека, не бывает. Понятия материи, пространства, времени, движения, причины Возможности, необходимости и тому подобное предельные. Предельными эти понятия оказываются в силу того, отмечают Лапицкий, В.В. и Шелков, Ю.М., что они находятся в основаниях любого рода человеческой деятельности. Например, вряд ли можно обнаружить род деятельности, который не вызывался бы определенного характера причинами, не протекал бы в определенных пространственно-временных условиях и так далее. Но как предельные, категории причинности, пространства, времени и другие не выясняются ни в одном из специальных видов деятельности. Можно выяснить причины любых явлений и человеческих поступков, но нелегко ставить вопрос о причине самой причинности. В качестве предельных понятий философские категории и принципы не подлежат выяснению в собственных терминах. Именно поэтому Они исторически явились предельными, наиболее универсальными основаниями целостно связанной совокупности многообразных форм отношения человека к миру. Отсюда субъектно-объектный способ их уяснения как предельных оснований культуры. Предельная широта философских проблем и понятий связана, как мы видим, с их фундаментальностью для общего понимания мира, жизни, отношения человека к миру. Все множество проблем философского мировоззрения может быть сведено в пять больших групп. Первое – онтологическую. Второе – антропологическую, жизневоззренческую. Третье – аксиологическую. Четвертое – гносиологическую. И пятое – праксиологическую. Интегратором, ядром всех проблем, выступает основной вопрос философии. Основной вопрос или основная проблема философии – фиксирует онтологическое и гносеологическое отношение материи и сознания и является, как отмечает И. С. Нарский, центром философской проблематики, отражающим реальное ядро предмета философского исследования. Это предметное ядро философии и пытается игнорировать сторонники антропологистской и онтологистской концепций. Вопрос о соотношении материи и сознания является основным, потому что без него не может быть никакого философствования, никакой подлинной философии. Страница 34. Другие проблемы только потому и становятся философскими, что их, оказывается, можно рассматривать через призму онтологического и гносиологического отношения человека к бытию. Этот вопрос является основным еще и потому, что в зависимости от ответа на его онтологическую часть – формируются две главные принципиально разные всеобщей ориентации в мире – материализм и идеализм. Основной вопрос философии, как отмечается в литературе, не только лакмусовая бумага, с помощью которой можно отличить научный материализм от идеализма и агностицизма. Он становится одновременно средством ориентировки человека в мире. Исследование соотношения бытия и сознания – является условием, без которого человек не сможет выработать своего отношения к миру, не сможет ориентироваться в нем. Но как бы ни была велика роль основного вопроса философии, в формировании картины мира и ориентировке человека в мире, его значение не абсолютно, и считать его основным, в смысле единственности, как это делают некоторые философы, вряд ли правомерно, так как это лишило бы относительной самостоятельности множество других важных проблем философии. Абсолютизация гносеологического отношения человека к миру ведет к редуцированию, а порой и к полному устранению таких проблем, как проблема человека, смысла жизни, проблема мира в целом, проблема причинности и другие. Предмет философии шире чем отношения, фиксируемые в двух сторонах основного философского вопроса. Итак, всеобщность, в отмеченном смысле, предельность – важнейшая и определяющая черта проблем философии. Следующая особенность проблем философского мировоззрения в сравнении с проблемами частных наук – их вечность. В частных науках проблема подобна задаче, которая возникает после выполнения предыдущей задачи. Теоретическая механика XX века не занимается проблемами времен Ньютона. Они решены, то есть уже не являются проблемами. Конечно, и в естествознании имеются отдельные проблемы, возникшие сотни лет назад и не по сей день. Однако это не правило, а исключение. Смотри, Уйзерман, Т.М. «Проблемы историко-философской науки», «Москва», 1982 год, страница 169. Такие проблемы, как проблема тканевой совместимости, проблема злокачественных опухолей, являются не столько вечными, сколько долгосрочными, со временем они будут разрешены окончательно. Проблемы философского мировоззрения в своем большинстве иные, есть, конечно, такие, которые решаются в целом, в основном. Страница 35 Но в мировоззренческом знании преобладают проблемы вечные, постоянные для всех времен. Это проблема мир в целом, проблема человека, смысла жизни, свободы, взаимоотношения философии и культуры, философии и естествознания и другие. Философия, отмечал В. И. Вернацкий, Постоянно касается таких вечных вопросов человеческой мысли, по отношению к которым никогда не может быть сказано последнее слово. Вернацкий, в. В.И. Очерки и речи. Выпуск второй. Петроград. 1922 год. Страница 57. Человеческая мысль постоянно переосмысливает их в свете нового опыта, новых знаний, применительно к уникальной конкретной ситуации. Философские проблемы вечны в том смысле, что они всегда сохраняют свое значение. В каждую эпоху постановка этих проблем означает не просто продолжение традиции, но и выявление новой перспективы. Ой, Зарман, Т. И. К вопросу об истоках и специфике философских проблем. Вопросы философии, 1969 год, номер 6, страница 125. Вечный характер проблем мировоззрения не означает, что отсутствует прогресс в глубине их осмысления. Проблема материи, например, от ориентации на единственную стихию или состояние вещества в античности, эволюционировала к ориентации на первичные, в принципе, неделимые атомы во французском материализме XVIII века. В спире ориентации на ее гносеологической, а затем и субстанциальный аспект, Такой поворот проблемы не есть ее исчерпывающее осмысление на все времена, но осмысление в стратегическом ее направлении. Инвариантность проблем философии создает видимость их неразрешимости вообще и отсутствие сколько-нибудь существенного прогресса в философии. Макс Борн писал, «Я изучал философов всех времен и встретил у них множество ярких идей» но не смог усмотреть никакого стабильного прогресса к более глубокому познанию или пониманию сути вещей. Наука, напротив, наполняет меня чувством устойчивого прогресса. Борн, М. Моя жизнь, взгляды, Москва, 1973 год, страницы 37-38.